Глава 34. -я. Ну, нахрен! Пробормотал двор в пятись из кустов. Куда вы, надсмотрщик? С удивлением спросил Маграк, ловя Трорина за рукав. Нет, ну ты видел! Видел! ткнул наш надзиратель рукой в железной перчатке. Их же там больше двух десятков! Спокойно, мы все видели! Но это не повод ползти обратно! «Перешейк все равно загорожен!» Если бы не зоркие глаза раты, нам сейчас пришлось бы отбиваться от бандитов, напавших с двух сторон. Но Мулатка вовремя заметила странную зеленую полоску на воде. Мы только и успели причалить на повороте, но, кажется, остались незамеченными. Пробираясь по кустам и буеракам, вся четверка тихо материлась, но сейчас мы все были крайне благодарны глазастой бестии. Очередной поворот реки был завален с двух сторон толстыми соснами, верхушки которых связали между собой. В воде они особо не мешали, да и боевая ладья проплыла бы, не заметив преграды. А вот наша суденышка точно застряла бы, как и нагруженные лодки торговцев. С обеих сторон были склоны, с которых очень удобно отстреливать обороняющихся, так что в нашей способности защититься от такого возникали большие сомнения. «Можем попробовать ночью проскользнуть», — предложил Баян. «Закроемся щитами, а кто-то один перережет веревку и откроет ворота. Так и проплывем. Нам потом возвращаться этой же дорогой», — возразил я. «При этом против течения. А если ветра не будет? Так что ночью действительно лучше дождаться. Но не за этим. Нападем, пока они спят. Снимем часовых, если они будут». а потом по-тихому перережем стольких, скольких успеем». «Луками по-тихому не выйдет», — заметила Арата. «Как и арбалетами». «У нас для этого мак крови есть», — кивнул я на Баяна. Тот обреченно прикрыл глаза ладонью и покачал головой. «Что? Я что-то не то сказал?» «Какой из него мак крови? отмахнулся Трорин. «Он просто самоубийца-неудачник». «Вены все режет, да все не в ту сторону. Аж самого суда. Я его на магию раз пять проверял. Чисто!» «А...» — начал было я, но решил на этот раз заткнуться. «Он что, не в курсе, что у него в подчиненных полноценный маг с уникальным заклинанием? Если так, то я очень сильно затупил. И получается, что надсмотрщик на пару с мулаткой не подконтрольный на хикару. И это в корне меняет дело». Но как тогда он сумел скрыть свою магию, ведь тот трюк с чашей по-другому не объяснить? «В рукопашную пойдем», — меняя тему, сказал сам Маграк. Только графа с его факелом пускать вперед не стоит, да и неплохо бы обзавестись чем-то тихим. «Видел я у южных племен штуку одну», — мечтательно проговорил Трорин. «Плевательная трубка». Они ее из особого тростника делают, а потом отравленными иглами за двадцать метров бьют. И тихо, и точно. Шипы там по пять сантиметров. В глаз — насмерть. Или в горло тоже. Да только нам такое не поможет. Их с детства тренируют. Значит, решено. Пойдем, как стемнеет. Кивнул я, отползая. Мы отошли на добрых шестьсот метров, чтобы посторонние звуки не смутили бандитов. и по очереди дежуря дождались заката. Удовольствие, надо сказать, то еще, без костра и еды ждать больше восьми часов. Но все лучше, чем нападать на пусть и плохо, но вооруженных бандитов. Дело днем было практически нечего, поэтому мы развлекались как могли. И из одной шутки вышел толк. Арата задремавшему Трорину засовывала оборванные с ближайшего дерева листочки в кольчугу. Когда он очнулся, получился прям живой куст, где руки-ноги не различишь. Отойди на пару метров, так и вообще в листве не заметишь. Так что к вечеру мы все пятеро были так украшены. А дряде так и стараться не пришлось. Были это, по всей видимости, бывшие охотники да крестьяне, вооруженные в основном луками с соперенными стрелами без наконечников. Хоть могу поспорить, и с остальными концами тоже были, но гораздо реже. Другого оружия для дальнего боя и не надо, но парочку человек в кольчугах я заметил, правда, с дисциплиной у них было совсем туго. Стоило только старшей сестре осветить небеса, как большая часть завалилась спать, разойдясь по шалашам и времянкам. Оставшиеся разожгли такой костер, который, видно, было на много километров, и, не стесняясь, бухали. Явно не воинство, а пережравшая банда — Когда от хмельных песен устали даже они и остались только несколько самых стойких, мы решили, что пора действовать. Надежно закрепив кладенец за спиной, я залепил ошейник глиной так, чтобы в темноте меня выдать могли только глаза. С ними, увы, было некуда. Остальное было уже замаскировано, так что, достав из ножен стервятника, я пошел первым. Стилет тут же жадно глотнул моей крови, но сердце компенсировало эту потерю. Часовой успел дернуться, но не более. Вогнав клинок в шею противника по самую рукоять, я поймал тело и как можно тише положил его на траву. Сколько мы не осматривали лагерь, других сторожевых видно не было, так что теперь следовало заняться пьянчугами, тихо сидевшими у костра. дождавшись соратников. Я жестами объяснил ситуацию. У нас было три лука. У костра как раз оставалось трое противников. По одному выстрелу на каждого. Пальцами Трорин обозначил счет. И два болта с одной стрелой сорвались с тетивы практически одновременно. Идеальное попадание. Двое остались сидеть как сидели, а у одного чуть голову от удара не сорвало. Прямо в костер рухнул. Оставалось только прокрасться в лагерь и перебить спящих. Сколько успеем, пока не забили тревогу. Крадучись один за другим, мы по тропке вышли на поляну. Главное, чтобы никто не проснулся раньше времени. Каждый двинулся к своим целям, к шалашу или к времянке. Я выбрал ближайший, и только лягушка осталась ждать снаружи. Укрывшийся с головой простым одеялом бандит спал без задних ног, даже не храпел. Так что я решил не рисковать и, подкравшись, со всей силой ударил по выпуклости. Клинок стилета легко пробил одеяло и голову. Настолько, что не удержавшись, я со всей силы впечатал по ней кулаком. Под рукой что-то смачно треснуло. Пусть опыт у меня не то чтобы богатый, но черепа ломаются не так. В сомнениях, откинув одеяло, я увидел тыкву и сложенные в виде человеческой фигуры пожитки. Вашу мать! Это ловушка! Женский голос меня опередил. Арата сообразила быстрее, а может, просто у нее была не такая аккуратная подстава. В ту же секунду на нас со всех сторон обрушилась туча стрел. Шалашики от них совершенно не защищали, но я сейчас и не думал о том, чтобы остаться на месте. Снаружи осталась девочка. Одна! Сорвав с перевязи кладенец, я бросился на выручку. Град стрел обрушился на меня со всех сторон. К счастью, большинство из них можно было вообще пропустить. Мой нагрудник они не пробили бы даже при большой удаче. Так что я сосредоточился лишь на тех, которые представляли реальную угрозу голове, шее и конечностям. «Ну его к черту это позерство! Надо, как Илья, нормальный доспех одевать, с шлемом и кольчужным капюшоном!» Отбившись от первой волны, я затравленно огляделся. Трорин прикрылся бревном, словно щитом, мулатка забилась под груду веток, а Маграк прятался за поваленным стволом. Берегиня же спряталась за искусно сделанными из подручных материалов манекенами. У каждого номинально было укрытие, но все настолько ненадежны, что еще пара секунд, и кто-то лишится жизни. В самой большой безопасности были дряды и наш надсмотрщик. Девушку было не видно со стороны огня, а с другой стороны ее прикрывало бревно скамья. Дварв же просто был одет в полный боевой, так что ему не бронебойные стрелы были не особенно страшны, хоть он и матерился каждый раз, когда по нему попадало. А вот у Араты и Баяна дела были плохи. Наша арбалетчица шипела от боли. Одна из стрел прошла сквозь груду веток и попала в ногу. Но пока только одна. Маграк же двумя руками зажимал рану на животе. Еще одно попадание, и он не жилец. Хотя, может, и уже не жилец. Не знаю, есть ли у него с собой зелье здоровья. Вот только он был агентом Хикару, а Мулатка под сомнением. «Держись!» — крикнул я, двигаясь в сторону скрытного мага крови. Количество стрел постепенно снижалось, но, поменяв позицию, мне удалось скрыться из зоны обстрела нескольких бандитов. Сейчас главное — отойти от огня, сбить врагов с толку, так, чтобы они не знали, где свои, а где чужие. Этого должно быть достаточно, чтобы обезопасить союзников. «Бутыльки есть?» — спросил я, закрывая собой баяна. «Нет, но я сам смогу. Дай только минуту». «Нет у нас ее!» Отразив очередную атаку, я присел и резким движением вытянул стрелу из тела мага. «Останавливай кровь, иначе сдохнешь! Заклинание исцеления знаешь?» Тот, сцепив зубы, кивнул. «Ничего, справился с созданием такого клинка и с раной должен управиться. Мак крови он или где?» Маграг подвывал, схватившись за живот, но кровотечение остановилось почти мгновенно. «Жаль, что у меня тоже с зельями беда. Надо обязательно наварить позже, хотя бы слабых». Подхватив под руку мага, я ринулся в чищобу и нос к носу столкнулся с несколькими врагами. Баян пискнул, когда я бросил его под куст. Но для сражения мне нужны были обе руки. Кладенец уже разгорелся и сейчас сиял почище масляного факела, выдавая меня в темноте. Был у этого чуда, правда, и обратный эффект. Я шел сквозь противников, как через камыш, почти не задерживаясь и перерубая руки, ноги и головы, оставляя после себя обожженных коллег, которые, если и не подохнут, то навсегда лишатся возможности и желания сражаться. Вид пламени, идущего через лес, и крики товарищей заставили бандитов сбиться в группу. «Я на это очень рассчитывал, быстрее прикончить их разом, чем по всему лесу бегать. А вот чего я не учел, так это то, что враг может быть достаточно умен и беспринципен для того, чтобы закрыться телами моих же товарищей». «Стой, где стоишь!» — крикнул главарь, приставив клинок к шее лягушки. «Иначе я ей горло вспорю!»